«Москва, 2002 год». Читает Татьяна Дюпина. Маркиз Винчкамп, завзятый циники повеса, гордился тем, что способен испытывать лишь одно единственное чистое чувство – любовь к искусству. Мог ли он даже заподозрить, что случайная встреча с юной белокурой Люсией страстно молящий его, сказочно богатого мецената, спасти от голодной смерти талантливого, но непризнанного художника, обратит любовь к искусству просто в любовь, страстную, нежную, всепоглощающую, преодолевающую любые преграды. Если бы юной сироте кистно сказали, что таинственный благодетель Маркиз Олчестер, вырвавший девушку из нищеты Богового приюта и пообещавший ей защиту и покровительство, попросту пытается использовать ее как оружие в борьбе против своего заклятого врага, она бы отказалась поверить клеветнику. Если бы цинику, повесе и игроку Олчестеру предсказали, что невинная прелесть кистны, в которой он поначалу видел лишь средство для достижения собственной цели, покорит его сердце властью подлинного чувства, он бы только рассмеялся. Однако у любви свои законы. Любовь, настоящая любовь, приходит незванной и нежданной. Любовь и Люсия От автора Посетив Венецию на Пасху 1982 года, я сразу же отметила присущее этой стране необычное сияние, которое до тех пор не встречалось мне нигде, кроме Греции. Это очаровательное и таинственное сияние. Венеция город мечты. Приезжаю сюда снова и снова всякий раз она оказывается еще прекраснее прежнего. Тогда я была зачарована легкой дымкой, стелющейся по утрам над водой, солнечным светом, играющим на мозаиках Сан-Марка, и мерцающими в этом соборе свечами. И еще. Меня восхитили свечи роскошного пиршественного зала-палацца Конторини-Полиньяк, где давал обед герцог Декозе. Венеция. Навсегда запомнится полюбившим ее. Глава первая. 1824 Маркис Винчкамп. Медленно очнулся от сна и почувствовал, что жара стоит изнурительная. Потом он догадался, что жарко только у него в комнате, потому что ставни на окнах плотно заперты, а занавеси задернуты. Вспоминая события минувшей ночи, он завертел головой на подушке и увидел подле себя девушку. Обычно проводя ночь в одиночестве, перед сном Маркиз всегда распахивал ставни, чтобы на утро не лежать в темноте, а наслаждаться созерцанием, окрашивающей небо ранней зари. Но этой ночью он развлекался, и теперь прекрасное создание спало рядом с ним. Услышав ее тихое дыхание, маркиз понял что она еще спит. Он отвернулся от нее и с легкой улыбкой, тронувшей его красиво очерченный рот, вспомнил страстную, исполненную огня ночь. Венецианка не обманула его ожиданий, и хотя он не желал признавать этого, приятно утомила маркиза. Впервые услышав пение Франчески Росса, Маркиз отметил, что голос у нее сладкозвучнее Соловьинова и взлетает на верхних нотах, подобно стремящимся к небу птицам. Кроме того, Франческа была молода, красива и не скрывала желания поскорее оказаться в объятиях Маркиза. В своих привязанностях Маркиз был крайне разборчив и требователен, Однако, едва прибыв в Венецию, он сразу понял, где искать самых прелестных женщин, а в театральном мире Франческе не было равных. В те дни, когда она пела в опере, в зале яблоку негде было упасть, а похвалы певицы расточались с той страстностью, на которую способны лишь итальянцы, всегда бурно выражающие свои эмоции.